Дворяне страшно тяготились цифирной повинностью, как бесполезным бременем, и всячески старались от нее укрыться. Раз толпа дворян, не желавших поступить в математическую школу, записалась в духовное за иконоспасское училище в Москве, Петр велел взять любителей богословия в Петербург в морскую школу и в наказание заставил их бить сваи на мойке.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 Петр, подошедший, с удивлением спросил, как, Федор Матвеевич, будучи генерал-адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь свои А Праксин шутливо ответил, здесь, государь, бьют свои все мои племянники да внучата, младшие братья по местнической терминологии, а я что за человек, какое имею вроде преимущество?